8. Я собрал вас здесь, чтобы, во-первых, извиниться перед вами, во-вторых, чтобы объяснить детали, если это будет нужно. Но одним словом, как водится разбор полетов, Грамов кивнул и помолчал, задумавшись. Они сидели в малом каминном зале только втроем. Марина, Турецкий и, конечно, Грамов. Настю, как принято при серьезных разговорах, отослали купаться в аквасат с Анфисой и Рогдаем. «Я должен извиниться перед вами в первую очередь за то, что, не имея ваших санкций, манипулировал, но лишь отчасти вашим сознанием. Мне кажется, что вы могли бы меня извинить, зная, в сколь сложной ситуации мы все находились». И понимая, что на предварительные ввод вас в обстоятельства, в ситуацию, у меня просто не было времени. Как и у вас, впрочем. Жизнь заставила нас всех, как говорится, играть с листа. И я играл, и вы с листа играли. Нам все понятно, извиняться это лишнее. Наоборот, мы благодарны вам, начал Турецкий. Нет, с этим подождите, с благодарностью. Все, что я сказал, было только во-первых. Второе, я хотел бы извиниться отдельно перед вами, особо так сказать за то, что я влюбил вас друг в друга и, как вы понимаете, женил. Хотя вы, Саша, были женаты на момент вашей свадьбы с Мариной, да и сейчас остаетесь женатым. У Марина же, насколько мне известно, был весьма перспективный и бурный роман, который полгода назад завершился счастливым, насколько я понимаю, браком. Все это было хамством, конечно, с моей стороны. Но если взглянуть на дело пошире. Считай, что мы уже взглянули, папа. Тогда я рад. Все чары сняты, дети, вы все исчезнуты и можете теперь выбирать все дальнейшее по собственному вкусу, вернуться в мир, легализоваться, так сказать, на прежнем месте в прежней роли. Грамов тяжело вздохнул и пояснил: С помощью опять же витамина U. А можете начать жизнь заново, но не совсем, конечно. В некотором смысле. В каком? Тут вам решать. Вы заслужили право выбора. Марина, как я понимаю, выбор уже сделала, пока вы, Саша, спали. Не удержался Граммов от легкого хамства в адрес Турецкого. «Я вернусь в мир», — Турецкий улыбнулся. «К своей семье, к своей работе». «Я так и думал, что вы решите так», — Граммов кивнул. «Это без проблем. Единственное, что вы уже не сможете...» так это вернуться в свой возраст. Вам 35 уже. Вот. Если нет у вас обита, плана цели есть, то я не то, что рота, просто счастлив. Но ну, по-шампанскому, не так ли? Я не против, как Марина. Турецкий улыбнулся. Открывай и наливай. Я хочу выпить за вас, поднял бокал турецкий. Спасибо. А второй бокал я хочу выпить за... «За себя», — подсказала Марина. «Но нет, а за разгадки всех загадок. Перед тем, как я выпал в осадок, я раскрутил практически все. «Согласен», — улыбнулся Грамов. «Не совсем, конечно. Но остаются вещи, которые я не могу понять». «Разгадки — это самая приятная закуска», — кивнул Грамов. «Я попробую объяснить вам, что вы не поняли». Я не понял, во-первых, то, почему вы сразу, имитировав свою гибель, не уничтожили витамин С, а бросили его на произвол судьбы, отдав тем самым в руки МБ. Неверно сформулировали свой вопрос. Я не бросал его. Я рассчитал иначе, но просчитался. Моя программа состояла в следующем. Дождаться очередной аварии, а они у нас в химбиофизике случались почти ежемесячно. И исчезнуть, испортив, конечно, витамин С. Подходящего случая ждать долго не пришлось. Как только начался пожар, как раз в соседней лаборатории, я поставил витамин С на автомат. Он должен был внушить всем окружающим, как я сгораю в пламени. И он работал. В автоматическом режиме. Все видели, как я борюсь с огнем, А я тем временем переоделся, стырил обезьяну Гришу, одел скелет в свою одежду, а это тоже время, согласитесь, бросил его в самое пекло, чтобы, значит, только костяные останки. Это все понятно. Так что же дальше? Если бы я теперь вывел из строя витамин С, то он, разумеется, тотчас же перестал бы внушать окружающим, как я сам догораю. Они бы меня увидели все, живого, слегка обожженного, правда» но в общем-то целого и уже переодетого. «Конечно. Но это не входило в мои планы, как вы понимаете. Поэтому я ограничился лишь тем, что поставил его так близко к очагу пожара, чтобы он минут через пять, как я смотаюсь, упал бы в пламя и тю, -тю. И тут-то вышла накладка. В последнюю минуту, как выяснилось потом уже, Ерохин спас мой аппарат, вытащил из пламени». С его-то точки зрения я в это время уже погиб, а витамин С еще можно было спасти. Вот он и сжег все руки, Славка бедной, Но психогенератор спас. Нам всем на головы. Я, в общем, верно понадеялся на катастрофичность, как на образ нашей жизни. Но я забыл о наших людях, героях в сущности. Все ясно. А почему название такое, кстати? Витамин С, витамин Ю… «Я думал, это кодовое название от смежников». «Нет, это наше», – улыбнулся Грамов. «Ерохин автор». Началось с его похмелий. «Я как-то говорю ему, ну и рожа у тебя с утрата. Давай-ка витамин вот С, от морщин на лице. Садись сюда под луч, и все пройдет через минуту». «Ну и пошло-поехало. Витамин С от морщин на лице». Я его так и в отчетах провел, чтоб КГБ случить, что мозги закомпостировать поболее. Чего это? А, витамин С, аскорбинка. А здесь уже, вот в этом городке, создав новую версию, задумались, как бы назвать. А Ерохин тут же и подскажи, витамин Ю. И название прилепилось. Есть еще вопросы. Вопросов тьма. Как вы, имея витамин Ю на руках, позволили случиться всему этому? Вы же без труда могли отбить, во-первых, витамин С, а во-вторых, косарина с компанией разметать в клочки. Почему нет? Что вы ждали? Ммм, как у вас все просто, как у Агаты Кристи прямо. Но в жизни-то не так все. Ответ короткий. Нет, не мог. Не мог я сделать этого. Но витамин U посильнее витамина С. «Да, примерно в десять тысяч раз. Не только в силе дела. Он качественно другой. Как счёты и компьютер. Так что же?» «Вы смешной. Я вышел из химбиофизики в том, что на мне надето. Вдобавок обожженный. Пришёл к Сережке и сюда. Не домой же мне идти-то было. Я как задумывал. Домашние мои не знали ничего. Они приняли мою смерть за чистую монету». Иначе было бы нельзя, они были бы неискренни на похоронах, понятно? И чекисты сели бы опять на хвост. Жестоко? Да, согласен. Но иного не было дано. Придя к навроде, я решил, чуть отдышусь и утяну сюда всех остальных своих. Чтобы тянуть, мне нужен был новый витамин. Но ведь его не сделаешь в три дня на верстаке. Я занялся лабораторией, оборудованием. Да, денег море. Денег мы не жалели. Но ведь купить прибор, установить, включить – один прибор. А мне-то нужно больше сотни. Установить их, подключить. А ведь еще станки, оснастка, макетный стенд, виварий, химооборудование Работали по 20-22 часа. Практически не спали. А тут мне говорят, твоя жена там отравилась. О! Какое настроение у меня, как вы считаете? Я принял все за чистую монету, конечно. Что это витамин С работает в руках Иванникова и Чудных, мне и в голову не могло прийти. Ведь я уверен был, что витамин С погорел. Ну а архив? Архив отдельная статья, потом вернемся и к архиву. Я говорю вам о другом, о витамине Ю. Жена погибла 19 июля, я убит. Теперь уже можно сказать буквально. В начале августа я снова приступил к работе. Еле-еле к октябрю уже прибор работать начал через пень-колоду. Едва дышал сначала. И тут удар. Дочь, внук, Оля, Коля. Громов замолчал, переживая еще раз случившееся. Я мог предположить, что софия кончит жизнь самоубийством. Мог. Но Оля с Коленькой... Вот только тут меня ударило. Да ж ГБ. А если так, то кто же следующий? Настенька, Марина? Проверка. Так и есть. А витамин мой новый еле пашет. Что делать? Я начал подкручивать вас всех. Подкручивать? Ну да. Чтобы с толку сбить, запутать, время выиграть. Они же, КГБшники, придумали, что это я являюсь. Призрак мой. Так хорошо. Дую в ту же дудку. Не просто призрак, а уж точно я. Вещаю, вспоминаю детство, убеждаю, философию гоню. Они вам предсказали брак ваш через месяц? Ну хорошо, а я его исполню, постараюсь. Не кисло ль будет? Будет, будет кисло. И я к тому гоню. Они вам А, а я вам Б и В. Да абсурда. А что я иное мог? Прибор мой тогда еле-еле генерил. Бывало, что я гнал свою трансляцию, лучом сев прямо на луч витамина С. Мощного, как бы сказать, но глупого. Из-за спины, буквально за спиной ГБшников работал. Понимаете? Они бьют как бы, посылают мяч, дают подачу мощную, а я ее только слегка подкручиваю. Эффект потрясный. Все в отпаде, у вас глаза на лоб. Ну, значит, в эти и в Министерстве безопасности глаза на лоб. Хотели просто суицид, опрет фантазии там, философия. Откуда, что? Они ведь растерялись, бляди. И я отнял у них пять дней. Вот только тут, совсем уж перед вашей свадьбой, я вышел на рассчитанный режим. Витамин Ю запахал во всю мощь. А свадьба? Тут отдельный разговор. «Вас, Саша, я подключил не от хорошей жизни. Вам поручили вести это дело, и мне, конечно, было проще всего запутать в этой каше вас и только вас». Немного о любви. У Марины был роман. Я знал о нем. Виталий, нынешний муж Марины. Он, кстати, тоже здесь. Вы, может, с ним подружитесь. Виталий очень дельный человек, но он художник, рохля, знаете. А тут весь счет шел на часы. «Мне нужен был серьезный человек, опытный боец, защитник. Вы сразу мне понравились, и я вас подключил», попутно заблокировав, естественно, Виталия и вашу жену Ирину. Виталий накануне похорон Оли и Коли внезапно улетел в Париж. Пригласили поработать на пару месяцев. Ваша же семья узнала, что вы на ответственном задании и полностью секретном. В Средней Азии с Меркуловым, на границе с Афганом. «Московская застава, дела с наркотиками и так далее. Вы даже ей звонили все это время, раза три в месяц. Но вы о том не знаете, не помните». Предвосхищая ваш вопрос, скажу, что с ними все в порядке. Они ни в чем не нуждаются, как вы понимаете. А если женщины не нуждаются ни в чем, то их нетрудно убедить во многом, и даже вовсе без услуг различных витаминов. «Это я шучу, схамил, согласен». Ира не такая. Так вот, лишь перед самой вашей свадьбой, так сказать, прибор мой заработал во всю мощь. И то мне удалось с трудом навесить табу на всех имеющих отношение к свадьбе. Что вы холосты, а Марина не изменяет, что ли, Виталию. Это был, я скажу вам, самый отчаянный, самый рисковый момент во всем деле. И тут я имею в виду, конечно, не подмену документов, паспортов, то все там, ЗАГС и прочее. А имея в виду невиданно широкий круг людей, которых нам пришлось дурачить. Все записи на свадьбе за столом мы контролировали. Вашу свадьбу одновременно вели, так сказать, 16 человек. И в том числе я вместе с Сержем. А, так вот откуда он знал свадебные разговоры наизусть. Конечно, он не удержался, выпендрился перед вами, знаю. За это отругал его еще тогда. А он мне, пусть подумает немного. Но это адово была работа, господа. Но никого не пропустить. А тут ведь родственники, сослуживцы, старые друзья. Вот только тут, на этом месте, я в полной мере оценил возможности и гибкость витамина U. Так тут бы и отнять витамин С у чекистов, разметать весь их отдел по кочкам. Но нет, не так-то просто. Останутся ведь документы, свидетельства о чуде, витамине С. Зачем? Не надо. Покружить, запутать их в конец. Вот Папуаз, представьте, получил ружье. Пять раз с ним поохотился и осознал. А тут ружье украли. Эка жалость. Умру, но новое ружье достану. Верно ведь? А есть другое. Попуас достал ружье. Два раза выстрелил. Отлично, вот это да. А третий раз. Бах в тигра. А упала теща. Четвертый бух в слона а вышла в ногу самому себе. Или руку левую, по локоть. Да-да, вот именно. Так вот, когда такое весьма хреновое опасное ружье исчезнет, что скажет попуас? Да слава богу, черт с ним. Возьму-ка я, пусть не так сильно он бьет, но без сюрпризов. Мы, знаете, с Шабашиным учились? В одном классе. Да, знаете, вижу. Так вот, он специалист в разведке, право слова. Разведка – дело тонкое, и психология. Переиграть не просто бить-крушить, милейший. Постойте-ка. Турецкий вдруг вскочил. Я понял все, но есть и неувязка. Откуда к Марине поступила информация, что Коленьку отец подушкой задушил? То есть вы и задушили, покойный Аенграмов? Отвечу. Эта информация шла от меня. Я лично эту мысль спроецировал на нее. Но это неправда. Зачем? Затем, чтобы вы немного встрепенулись, чтоб взяли верный след, и чтобы сами в качестве следователя начали тревожить группу Невельского, чтобы на себя немного силы отвлекли, тем самым мне позволив чуть передохнуть. И вы, отдам вам должное, взялись, схватили этот след. И Ефимыча на свадьбе вы прижали. Я тогда обрадовался. Но он вам пулю слил, наивную, дренную. Я весь напрягся тогда, помню. Ну уже, ну уже. Нет. Вы ее дрожайши съели, проглотили. И только уж потом, в декабре, когда это уже уплыло все и потеряло актуальность. Эх, черт возьми. Турецкий был не на шутку раздосадован. Меркулов-то в момент просек. Так и сказал тогда в сами Время терпит. Теперь понятно, почему время терпит. Оно уже упущено к тому моменту было. «Конечно, Александр Борисович, когда вы догадались, Невельского уже не было в живых поди». «А, стоп». Турецкий вдруг вскочил. «А вы? А вы откуда знали, что Колю кто-то задушил подушкой? Ведь вы-то сами влезли во всю эту историю одновременно со мной, верно?» «Верно». Но я, конечно, сам не знал, что Колю кто-то задушил подушкой. Не знал я этого в вашем понимании, как следователь, что ли. Я этот факт, что называется, вычислил. С такой конкретикой, что через два часа после смерти матери ребенка задушили подушкой. Через два часа. Да, именно. С такой конкретикой. Тут в чем дело? Я прекрасно знал, что витамином С Олю можно убедить вскрыть вены. Мальчик и ребенка, понимаете, нельзя. Я это четко знал, как автор витамина С. И тут, внимание, я очень хорошо знал Коленьку. Его, скажу вам, и витамином Ю не очень-то уложишь. Он очень своенравен, со стержнем мальчик. С гордостью скажу в меня. Но факт был у меня. Он умер. Удушение подушкой. Ну, стало быть, его, наверное, кто-то задушил. Так? Так. Теперь вопрос, когда? Наверное, не при матери живой. Логично. По-видимому, после того, как Оля вскрылась. Верно? Верно. А почему же так конкретно, через два часа? Отвечу. Они пытались до конца, наверное, уложить его все тем же витамином С. Резонно? Да, конечно. Старались до предела, до конца. И прекращать было нельзя. Попробуй, выключи тут психотрон». Ребёнок сразу, как придет в себя, полгорода поднимет на ноги. Мать мертвая в кресле. Значит, выключать нельзя. А сколько он работать может? Витамин С. Дальше охлаждение вылетает. Мне это тоже было ясно. Отсюда вывод. Мальчик был задушен кем-то часа так через два. На все вопросы я ответил. Нет. А в чем секрет архива? Насчёт архива панику моя Софья подняла. «Я тут сам, в общем-то, ни при чем. Подыгрывал потом я, да. Но лично я насчет архива не волновался, но не грамма. В нем все закопано, конечно, да, но ведь никто прочесть не сможет. Шифровка? Нет, вернее, да и нет, одновременно. Могу вам рассказать секрет, он даст вам ключ, но ничего не проболтает». Все началось с того, что еще в детстве я заметил, что есть весьма известные произведения литературы, великие, сказал бы я, в которых нет ни смысла, ни улыбайтесь, ни содержания. Рационально посмотреть на них – сущий бред. Ну, например, Гамлет Шекспира. Прочтите трезвыми глазами. Не пьеса, патология. А сотни лет живет. Но почему? А потому что в ней секрет, смысл этих произведений идет не через разум, не через чувство ритма, не через гармонию. Нет. Он идет помимо, сразу в подсознание, и потому живет века на свете. Неясно? Есть сюжеты, которые идут сквозь тысячелетия, прилипнув просто к человечеству. Но мы опустим, детальность интересна лишь специалистам, а суть проста. Есть сочинения, которые в совокупности дают некий ключ, ключ к подсознанию человека, в целом, вне времени и вне общественного строя. Я собирал всю жизнь эти ключи, и в этом смысл архива. Но Софья, потеряв меня, конечно, всполошилась, найдут и все поймут. Поймут, конечно, но не они, и уж отнюдь не сразу. Но там же были и научные статьи. Конечно. Я разве сказал «одна литература»? Нет, наука тоже. Как выяснилось, например, после смерти Ландау, у него нет ни одной работы без существенных ошибок, а до сих пор великий физик. А живопись? Оставим Шишкина в покое. Но Левитан, конечно, был художник, так? Да, Левитан бесспорно. По самому строгому канону. И потому велик. Агаген, Кандинский, Пикассо, Шагал. Они рисовать-то не умели, маляры. Но человечество решило иначе, как мы знаем. Они ведь тоже великие, А почему? Нет, милый Саша, все это очень просто, но отнюдь не просто. И тут турецкого осенило. «Жизнь прекрасна и удивительна», с выражением произнес он. Грамова просто как током ударила. «Не смейте, не смейте цитировать Маяковского». «А что такое?» Терпеть его не могу. Это вы мне его запретили? Я, конечно, не чекиста же. Но почему же? Почему? Да потому что я целыми днями сижу у вас на хвосте, прослушиваю ваши беседы, голова в огне, как быстрее витамин Ю на режим вывести. Что там КГБшники сейчас? Как же я жену-то упустил. Голова пухнет, во рту сушь. На грани нервного срыва. Четверо суток не спал. Ползу на допинге, а вы мне «на», Маяковского, «на», «на», «еще на». Что оставалось? Только запретить вам к чертовой матери. Я хоть и не витамин, но мне тоже некоторый комфорт необходим. Душевный минимум. Чехова цитируйте, я только «за», а Маяковского увольте. А если Настенька тогда упала бы с балкона? Да не упала бы. Она летала только в ваших мыслях. На самом деле, ее в это время Марина в ванной причесывала. Грамов язвительно хмыкнул. Этот эпизод только у ваш, так сказать. Никто его больше не видел. А как вы, кстати, вывезли Марину и Настеньку после землетрясения из Сертака? А вместе с вами на том же самолете. Начальство, помните? С тремя гробами. Вот это мы и были. А они в гробах спали. В трех гробах? «Нет, только в двух. В третьем спалыванников. «А что вы сделали с ним потом? В Москве-то?» «А... Майора я ему присвоил. Посмертно». «Ясно». «Всё?» «Нет. Деньги. Миллионы». «Но это просто. Первое это было вам на свадьбу, так сказать. Ломал всю голову, как вам его подкинуть. А тут вы сами наскочили точно. По адресу. Прямо к Сержу. Будто чувствовали». Но миллион. Для нас, Сергеем, это не сказать, чтоб много. А во-вторых, и не без пользы, смежникам глаза припрошить, Откуда деньги, за что, кто дал, для мельтешения в глазах. И для потери времени, конечно, ими, а не нами. Время – деньги. А второй – тот на кладбище. О, тут совсем другое. Тут в порядке искушения. Я долго проверял вас, признаюсь. А человек на чем ломается легко? На славе, на деньгах. Славы у вас достаточно, вы человек известный, а денег с роду не было. Второй лимон вам в качестве лакмуса. И что же? Запить вы можете, что говорить, а в остальном... Грамов пожал плечами и улыбнулся. Как вы сами говорите, якорь чист. Скажите... А вот вы мне являлись в качестве призрака один только раз, у Сергея Седых. Это были вы, конечно, с витамином Ю. Да, конечно, я. Специально ездил, чтобы увлечь вас прямо в русло. Я так и думал, что вы Мариночку начнете подозревать как соучастницу. Вас срочно нужно было сбить с неверного пути, на который вас поставили чекисты. а МБ как раз и перестала в тот вечер пасти вас» удовлетворившись и успокоившись на достигнутом. И тут я в раз подсуетился малость. По-быстрому вас веру. А как вы догадались, что это был именно я? Да очень просто. На лестничной площадке у Сергея никто к щитку не подключался. Ну, значит, вы и только вы. Ваш Ю, ведь он на батарейках. Нет, он на спецаккумуляторах, но принцип абсолютно верен. Хорошо, шампанское допили, Громов встал. «Рекомендую вам, Саша, пожить здесь еще недельку, ознакомиться с обстановкой. Жизнь в стране сильно изменилась с января 93-го. Я говорю вполне серьезно. Какие-либо пожелания, вопросы, прошу вас, без стеснений, ко мне. А сейчас позвольте мне откланяться, пойду к жене». Он поклонился, поясняя. А то, признаться, я давно ее живой не видел.